В первую минуту я подумал о том, что она просила его не отправлять меня на фронт. «Он приказал тебе зачистить меня в твой батальон. Ты с ума сошла!» «Не хочу больше расставаться с тобой», — заявила Нина решительно. «Никогда!» «И не страшно тебе?» — встревоженно спросила мать. «Нет», — сказала Нина. «Страшнее того, что было, не будет». «Я не возьму тебя», — сказал я, — «и не рассчитывай». «Прикажут, возьмешь. Где ты нашла майора Самарина?» Я позвонила ему, и он меня принял. «Кто тебе дал номер телефона, Чертыханов?» Я теперь только понял, о чем они говорили сегодня утром. «Ну не мерзавец ли ты, Чертыханов, после этого? Везде ты суешь свой нос». «Меня спросили, я ответил, — сказал Чертыханов. — Консультация?» Я сел возле Нины. «Ты отдаешь себе отчет в том, что делаешь. Как мне жить на фронте, как воевать, если жена рядом? Чтобы я все время дрожал за тебя?» «Ты не будешь дрожать», — ответила Нина. «Мне здесь не легче, одной ты. Я все продумала». «И о сыне не тревожься. До этого еще далеко». Через час явился Тропинин. Он снял с себя шинель, Привычно расправил гимнастерку под ремнем, распрямился. — Извините, товарищ капитан, мне разрешил отлучиться комиссар браслетов. Он вернулся. — Я хочу вам доложить, что батальон к выступлению готов. — Садитесь, — сказал я, указывая на стул возле стола. Тропинин не проронил больше ни слова. Он безотрывно смотрел на Тоню, изредка застенчиво и грустно улыбаясь. Тоня, не сдержавшись, крикнула ему. «Что ты на меня смотришь? уставится своими глазищами и молчит. О чем ты хочешь меня спросить? Спрашивай. И что ты хочешь, чтобы я ответила?» Она откинулась всем телом на спинку дивана и сказала глухо. «Останься живым, Володя. Вернись». Лейтенант Тропинин чуть привстал, волнение перехватило ему горло. «Это очень трудно, Тоня, но я постараюсь. Спасибо». Он медленно опустился на стул и прикрыл глаза ладонью. Глава вторая Теперь, когда наступили минуты душевного затишья, прожитые сутки показались нам изнурительно длинными. Это спокойствие было для нас коротким, но сладким отдыхом на крутой каменистой и дальней дороге. Тяжкая ноша сброшена к ногам, и ты, облегченно вздохнув и растянувшись на лужайке, можешь наблюдать, как по голубой пустыне неба бредут караваны белых облаков с округлыми боками. Больше всего на свете я люблю облака тугие, Высушенные ветрами докипенной скрипучей белизны, Облака в высоком небе, охваченном голубым пламенем. Они недвижно стоят, не заслоняя солнце на далеком горизонте, Подобные величавым утесам, Или проплывают, выгнув крутую и могучую грудь, Куда-то в бесконечность, одинокие, бесприютные и гордые. Я люблю наблюдать, как облака темнеют, Наливаясь фиолетовой и немного тревожной, как бы волшебной влагой. Тогда они тяжелеют, и под собственным грузом клонятся к низу, А радостные порывы ветра, обывая днище туч, Проносятся по траве, по кронам деревьев, Как предвестники недолгого и счастливого ливня. Если ливень опрокинулся далеко, то шума его не слышно, а оттуда, где прошел дождь, вдруг хлынет невидимой рекой свежесть, полный запахов цветов, трав и листьев. Свежесть, похожая на душистое и прохладное вино. Облака в высоком летнем небе. Они вселяют в душу сознание величия, Они наводят на мысли о веках, о возникновении и исчезновении городов, народов. Они молчаливые свидетели небывалых сражений на земле. Мы сидели в нашем аквариуме на Бронной и нетерпеливо ждали приданную нам роту старшего лейтенанта Чигинцева. Где ее искать в этом огромном городе мы не знали. Лейтенант Тропинин Развернув на столе карту, вглядывался в нее, изредка отмечая что-то цветными, тонко отточенными карандашами. В его склоненной голове, в приподнятых углами плечах, угадывались озабоченность и упрямство. За другим столом комиссар браслетов, непривычно, лихо сдвинув на затылок фуражку, торопливо исписывал в блокноте страницу, перечеркивал, шумно вырывал и смяв в кулаке листок отшвыривал в угол и опять начинал писать щеки его пылали дуги бровей то смыкались то расходились я знал что он сочинял прощальное письмо он без памяти любил жену и сейчас наверняка давал ей более мужественной и стойкой чем он сам наставление как жить как вести себя Я думал о предстоящем походе, о предстоящих испытаниях. Мысль о смерти за тревогой и хлопотами последних дней притупилась, будто ее и не было вовсе. Но сейчас она приобрела жгучую остроту и минутами доводила до отчаяния. Жалость к ней не пронизывала сердце насквозь. Что с ней будет, если меня не станет на свете? И зачем я беру ее с собой? Не прибавить ли она к тем страшным опасностям, какие нас ждут, еще и страх за ее жизнь? Возможно, что так оно и будет. В то же время я понимал, что сейчас сломить ее волю и оставить здесь одну было бы невозможно и безжалостно. Я попросил у Чертыханова тетрадь, чтобы занести в нее все то, что произошло с нами за эти дни. Отодвинувшись в сторону, я стал исписывать страницу за страницей. Чертыханов, приглушенно-хрепловатым боском, поучал куделина, как жить. — Ты, Петя, еще чудачок. Заладил одно — автомат, пулемет, танки. Самое главное оружие у бойца на войне — ложка. Без нее, родимый, солдат, будто и не солдат. Безоружен. Да. Петя давился от смеха. Немец на тебя попрет в атаку, а ты его полбу ложкой. Нет, Петя, немцы надо встречать пулей, гранатой, а то и штыком. Ничего этого под рукой нет, зубами грызи. Но ложка должна быть за голенищем правого сапога. Без нее ноги протянешь, еще раньше, чем враг в атаку пойдет. Вот она у меня какая, деревянная, чтобы легче носить было. И глубокенькая, иной должен три раза черпать, а я один раз. И сыт, как по нотам. В это время сильно хлопнула входная дверь. Затем кто-то спросил отрывисто, где тут капитан Ракитин. В окошечке перед нами возникла длинная Налитое багровостью лицо, точно кто-то однажды сжал ладонями виски, слегка выдавив выпуклые, бледно-голубые, с веселой сумасшедчинкой, зрачков глаза. «Ничего себе устроились! Как же к вам пролезть? Вот здесь дверца, — товарищ старший лейтенант, — подсказал Петя Куделин. Дверца распахнулась с таким треском, что верхняя стеклянная ее часть хрустнула, — И осколок звякнул о пол. Перед нами предстал человек в распахнутой шинели, в помятой пилотке с полшей на правое ухо. На гимнастерке свежо сверкал орден Красного Знамени. Я догадался, что это был Чигинцев, и встал ему навстречу. Он тоже понял, что я командир батальона, и по-приятельски кивнул мне. Привет, капитан и протянул мне руку. Я молча смотрел на него некоторое время, затем поправил. «Товарищ капитан!» Он чуть удивленно откинул голову и подмигнул мне. «Обожаете чинопочитание?» «Когда армия драпает, чинопочитание не больше, чем анахронизм и глупость, простите». «Я обожаю прежде всего дисциплину», — сказал я как можно спокойнее. А драпать нам уже некуда. Все резервы для драпа израсходованы. Мы, как вам известно, принадлежим армии, которая требует от нас не только дисциплины и отваги, но и самой жизни».